Глава 12. Спустя 2 часа после удачного завершения погони за моей спиной захлопнулась дверь допросной комнаты. Казалось бы, ничего к такому исходу привести не могло, но привело, и причиной этому был мой якобы сон. При внешности девушки, едва переступившей границу совершеннолетия, и общей ко мне доброжелательности, шара малаи осталась стойким была последние несколько сотен лет, а именно тёртой, циничной и очень недоверчивой эльфкой. Понять-то можно, она на внутренние интриги собственной семьи потратила времени больше, чем людям требуется, чтобы из деревни на берегу реки построить мегаполис. Глава секции сразу заподозрила, что наше чудесное спасение не основывается на желании отдельно взятого следователя сходить в кустики, но горячку пороть не стала. Дождалась успешного окончания спасательной миссии и только потом взялась за меня». После взрыва дороги проклятые вивисекты заложили такое количество взрывчатки, что внедорожник едва смог проехать по получившемуся лунному пейзажу. Всё закончилось за какой-то час. Выдвинувшиеся из Феодосии полицейские и перехватчики заблокировали похитителю дальнейшее продвижение, а повисший над головой вертолёт поставил окончательную жирную точку во всей этой истории. А там уже и мы подъехали. Освободили Кейтлин, а злодеев заковали в наручники. Похитителем оказался американец, ацтек или представитель какого-то еще племени, входящего в империю Теночка. Редкий зверь в наших широтах, тщедушный, лысый, прекрасно говорящий на русском языке и обладающий манерами потомственного французского аристократа. Он не стал устраивать шоу с захватом заложников, когда стало понятно, что уйти ему не удастся, просто вышел из машины и поднял руки над головой. Кейтлин не пострадала. Стоило машине секции остановиться у полицейского ограждения, девушка бросилась мне на шею, будто это я её лично спас, а не слаженные действия десятков человек. Начала что-то говорить о том, как она испугалась, что мы все погибли, что слышала взрыв, а этот проклятый индейц ещё скалился, утверждая, что никто не выжил. Я был немного смущён этим открытым проявлением эмоций. хотя и понимал, что больше-то девушки вроде как и не на кого со слезами вешаться. «Как ни крути, ближе меня в этом мире у нее никого не было. Не гному же плакаться. В самом деле». Пока я ее слушал, орк с гномом упаковали арестованного похитителя в машину, а эльфка сообщила, что едем мы в Феодосию. «Она, дескать, ближе, а нам бы, по-хорошему, надо блиц-допрос американца провести». Я в этом намерении ничего странного не заметил. Кивнул и сел вместе с Кейтлин на заднее сиденье полицейской машины. Всю дорогу девушка рассказывала мне свои злоключения, подтверждая мое нехорошее предположение, что похититель был исчезла вивисекторов. За разговорами я и не заметил, как мы доехали до полицейского управления в Феодосии. Присоединившись к коллегам, я сунулся было в комнату для допросов, но путь мне преградил гном. «В чем дело, Ноб?» Без тени подозрения уточнил я: "Госпожа просит, чтобы ты прошёл в другую допросную", ответил тот, отводя взгляд. "Ясно". Я прошёл чуть дальше по коридору, толкнул дверь во вторую комнату. Взвали в допросной находились эльфка и орк, а вот задержанного американца не было, что сразу же меня напрягло. Следующая фраза Шарамалай подтвердила мои опасения. "Садись, Антон", сказала эльфка. Нам надо прояснить дорожное происшествие. А похитителя нам допросить не надо? Он никуда не денется, нервно дёрнула она щекой. А вот относительно тебя у меня такой уверенности нет. Вот, подпиши, кстати. Она толкнула по металлическому столу лист бумаги. Я взял его в руки и с удивлением опознал в нём бланк отказа от претензий, стандартный документ, который давали на подпись всем, кто проходит процедуру глубокого ментального сканирования. «А где бланк согласия на проведение этой процедуры?» — со смешком уточнил я. Веселье, однако, не испытывая. «Ты сотрудник специальной службы. На тебя не распространяются обычные процессуальные нормы». Шар Амалая вздохнула. «Антон, подпиши и давай покончим с этим». «С чем?» «Амалая. Тоже решил не ходить вокруг да около я. В чем меня подозревают?» «Удаленный контроль», — пояснил вместо эльфки Годрах. «Мы считаем, что ты, как и Кейтлин». подвергся воздействию офицерского венца. Да что за чушь-то, коллеги? Тогда как ты объяснишь своё внезапное озарение перед заминированным участком дороги? Следователь, который рассказывает двум магам, один из которых Ментат, о совпадениях, жалкое зрелище. Я в них не верю, они в них не верят. Так на кой чёрт воздух сотрясать? Ежу же, понятно, что не могло такого произойти, чтобы мне в туалет приспичило ровно перед ловушкой, на нас поставленной. Но и правду говорить было нельзя. Не зря же тот мужчина из сна об этом отдельно сказал. Может показаться странным, что я готов был скрывать от коллег, друзей, можно сказать, то, о чём меня попросил незнакомый человек, про которого я даже не могу с уверенностью сказать, что он не враг. Но я чувствовал, на уровне интуиции чувствовал, что просьбу его лучше уважить. Объяснить этого не мог. Правда, я не могу, развёл я руками, положил бланк отказа от претензий на стол, черкнул в нижней его части свою подпись и толкнул лист эльфки. Правда не могу. Давайте сканирование. В конце концов, этот странный визитёр, использовавший орачью технику дальней связи, Ничего не говорил о запрете ментального сканирования. Знал или не знал он о такой возможности, неважно. Этим он оставил лазейку для сохранения хороших отношений с коллегами. Врать им после того, что мы вместе прошли. Мне было неприятно. А так, орк мой разум прозондирует, поднимет последние воспоминания и все все узнают, включая причину, по которой я молчал. Годро зашел мне за спину, положил свои лапища на виски и прогудел. Постарайся расслабиться, так нам обоим будет легче. Я и не собирался напрягаться. Процедура не самая приятная, но орк был прав: если не пытаться защитить свои тайны, то проходит она относительно терпимо. Сильная, но короткая боль в затылке, когда воле ментата проникает в твой разум, неприятное ощущение чужого присутствия в голове, лёгкая тошнота, какая бывает при лёгком похмелье, и всё. В общем-то, Если проводящий сканирование Ментат достаточно опытен, это и минуты не занимает. Годрых провозился 3. Лёгкое похмелье уже давно переросло в серьёзную мигрень. Подступающие волны тошноты я едва сдерживал, а он всё копался и копался в моём разуме. "Слушай", прокаркал я едва слышно. "Заканчивай уже. Я ж кончусь сейчас". В тот же момент ощущение чужого присутствия ушло. Орк отнял ладони от моих висков, сделал шаг назад, и я по звуку это понял. Бессильно привалился к стене. Одна из сильнейших защит, которую я встречал на практике. Произнёс он тяжело дыша. Вязкая, как кисель. Сопротивления вроде и нет, но проходишь слой за слоем, вязнешь и понимаешь, что можешь и не выбраться. Антон. Ау. Простонал я, покачиваясь на стуле и пытаясь удержать в себе подступившую в горло желчь. Кто тебе ставил защиту? прадит. Ты о чём, Годра? У меня отродясь защиты не было. Так что за хрень у тебя в голове? Она меня чуть не убила. А Малая обогнула стол, узенькой ладошкой взяла меня за подбородок и подняла его чуточку вверх, так чтобы я смотрел ей в глаза. Одновременно с этим я почувствовал, как волна энергии прошла по её руке и влилась в меня. Стало совсем чуть-чуть, но легче, ровно настолько, чтобы не заплевать пол. Как же я не люблю все эти загадки, с чувством произнесла она. Тогда госпожа вам нужно было выбрать другое место работы, пошутил я. Ох, если бы я ещё и выбирала, каблуки её туфель решительно процокали в сторону двери. Не имея сил обернуться и посмотреть, что происходит у меня за спиной, я лишь расслышал, как они с Годро обменялись парой фраз. «Воздействия я не обнаружил». «Защита такого уровня сама по себе воздействия». После чего эльфка, уже стоя в дверях, проговорила. «Пока останешься здесь, Антон. Ты аномалия. Я не могу рисковать своими сотрудниками, пока мы не разберемся с тобой». «Без проблем». «Допрос американца проведем сами». «Ага». Потом расскажете. Состояние было настолько скверным, что меня совершенно не волновали её слова, как и тот факт, что человека в вивисектора будут потрошить без меня. В другое бы время расстроился, но сейчас меня больше волновали головная боль и тошнота, а ведь последствия ментального сканирования не лечатся магией. Вот так я и остался один в допросной комнате. Сперва я ни о чём не думал, сосредоточившись на том, чтобы не стонать от накатывающих волн тошноты и боли. Минута шла за минутой, мне стало немного легче, и разум тут же принялся анализировать произошедшее. Привычка, вторая натура. Дано: неизвестный доброжелатель посылает предупреждение, но просит о нём никому не говорить. Даже намекает, что мне от подобной откровенности будет плохо. Пока, правда, мне плохо от попытки следовать его рекомендациям. Но с другой стороны, попытку ментального сканирования можно приравнять к нарушению правила никому про меня не говори, к попытке нарушения правила, ведь Годдра так и не удалось ничего узнать. Его остановила защита, которая неизвест как появилась в моей голове. Если отбросить очевидно несостоятельные версии и сложить одно с другим, то можно предположить, что поставил ее тот же самый визитер в сером костюме. Опустим пока вопрос, как ему удалось заставить опытного ментата чуть не помереть от простой и рутинной процедуры глубокого ментального сканирования и сосредоточимся на его целях и мотивах. Пока в этом направлении у меня была только одна зацепка — доброжелатель пытался помешать Вивисектором, то есть был врагом моего врага, что уже неплохо, но не факт, что моим другом. Будем исходить, что у него свои цели. времены совпадающие с моими, и он предположительно из тех же веве-секторов. Ну, просто не знал я больше никого, кто мог давать людям возможности старших раз. У них, допустим, идёт какой-то внутренний конфликт. В большой организации не обойтись без фракций и кружков по интересам, которые дружат друг против друга. Предположим, что одна партия запускает процедуру уничтожения екатеринодарских серебрянок, узнавших слишком много о деятельности проекта Прометей. Так, кажется, они себя называли. Одна временно не изымают свой контрольный образец Кэтлин и используют её как приманку, чтобы заманить агентов в ловушку. Другая группа вивисекторов считает, что к их организации без того привлечено слишком много внимания и пытается минимизировать ущерб. Один из них, гибрид орка, входит со мной в контакт посредством родовой связи, которая вообще-то не должна работать, поскольку он мне не родственник. и предупреждает об опасности. А молчать он не велит, потому что, узнав об этом, его коллеги пустят, стукача в расход, быстро и не задумываясь. Логично вроде? Выходит. Логично, но одна деталька в эту головоломку никак не желает вставляться. Ментальная защита. Орки могут ее ставить себе, при желании на короткое время и не очень прочную могут поставить и человеку. Но они не умеют делать этого дистанционно. Никто такого не умеет, и этот маленький контраргумент рушит все мои логичные построения на корню. Вскоре я почувствовал себя достаточно сносно, чтобы подняться на ноги и начать накручивать круги по комнате. В движении мне всегда думалось лучше, особенно когда мысли заходили в тупик. Шагая я словно бы метафорически говоря, выбирался из него. Но в этот раз метод не помог. Кружил по комнате около получаса, но никаких новых мыслей не появилось. Я выявил связь веве-секторов с Немировским. Те знали, что у кого-то из людей Гарыны есть венец, и заказали ему похищение Кэтлин, но в деле с доброжелателем так и пребывал в тупике. До тех пор, пока в голове не появилась простая, хоть и напрочь абсурдная мысль: а почему бы не спросить у него самого? Глупость, конечно, полная, но что я теряю? Мужчины или его подручные как-то следили за мной? С помощью магии? И он точно знал, где я нахожусь, когда передал свое видеописьмо. Причем время рассчитал. И идеально. Сделаю он это раньше, я бы погряз в размышлениях о целях и мотивах, и к моменту действия пребывал бы в сомнениях. Позже, ну, тут понятно, взлетел бы на воздух вместе с коллегами и теперь бы лежал в морге славного города Феодосия. Вывод – «За мной наблюдают. Как? Неважно. Назовем это использование магии. Мало ли, что я о такой никогда не слышал. Я много о чем не слышал. Итак, если за мной наблюдают, значит, это происходит и сейчас. Возможно, что защита от сканирования в моей голове появилась только тогда, когда Амалайя положила передо мной бланк отказа от претензий. А если так...» «Я ничего не сказал», — произнес я одними губами. «Камеры-то в допросной никто не отключал». «Ты просил, я выполнил. Но это зашло слишком далеко. Если я не получу объяснений, то буду вынужден выложить все коллегам. Полагаю, навредит это больше тебе, чем мне. Давай проверим. Даю пять минут на сеанс связи, который ты мне в машине устроил. Когда время кончится, я зову Амалаю и все и рассказываю. Время пошло». И с крайне уверенным видом я уселся на жесткий, привинченный к полустулу. Внутри однако ничего похожего на уверенность я не испытывал. Наоборот, чувствовал себя предельно глупо, как человек, который утверждает, что слышит голос богов. "Давай, мужик", твердил я про себя. "Выходи на связь твой мозг. Дай мне понять, что я не свихнулся и не предал своих коллег. Мне чёрт возьми это очень-очень нужно". Скорый безмолвная мантра сократилась до двух коротких фраз: "Кто ты и на хрена ты?" Минута текла за минутой, часы на коммуникаторе показывали, что прошло уже 4 минуты из отведённых на реакцию 5. Да и пятая уже вот-вот должна была закончиться, а я всё твердил и твердил две эти фразы, до тех пор, пока не провалился в сон. Это было глупо. Тут же сказал доброжелатель: "Я не зря оставлял предупреждение. Ты привлекаешь ненужное нам внимание. Теперь я мог спокойно его рассмотреть". чуть выше среднего роста худощавый, но не как нижний червь. Больше он напоминал волка в любой миг готового к прыжку, настоящий боец, возможно, убийца. Было что-то знакомое в глазах. Лицо, впрочем, довольно интеллигентное. Тёмно-русые волосы средней длины зачёсаны на левую сторону. Ну и знакомый уже деловой костюм, явно пошитый на заказ, а не купленный в магазине готового платья. Как-то в его облике сочетались черты воина и чиновника. взаимоисключающие, вообще-то, признаки. Я никак не мог сообразить, кого он мне напоминает. А теперь вдруг сообразил. Шувалова, советника императора по вопросам безопасности, невнешностью, впечатлением, которое он производил. Было видно, что человек имеет власть и давно к ней привык. Настолько, что она проявлялась в каждом его жесте. Даже произнося свою реплику, он умудрился вложить в неё лёгкое раздражение начальника, утомлённого нерасторопностью подчинённых. А ещё в его зелёных глазах присутствовала искра безумия, едва заметная, тлеющая где-то в глубине, но тем не менее совершенно точно угадывающаяся. "Я благодарен вам за спасение, как вас там по имени? Но на ты мы ещё не переходили", выдал я, внимательно наблюдая за его реакцией. Я совершенно серьёзно говорил о том, что если не получу объяснений, то расскажу всё, что знаю, своей начальнице. Доброжелатель некоторое время молча меня рассматривал. Неприятно это было в впечатлении, даже мурашки по коже поползли, хотя тут мне вроде ничего не могло грозить. Прадит, когда проверял мои способности, рассказывал, что во время сеанса связи общаются, как он там говорил, эфирные тела, знаешь, заговорил наконец мой собеседник. Люди не следующие считают, что в английском языке нет обращения на вы. Просто you. Оно же переводится как ты, верно? Но это довольно распространённая ошибка. На самом деле, в английском нет обращения на ты. Признаться, я мало что уловил из того, что он сказал. Какой-то набор слов, из которых я выхватил только одно. С некоторых пор мне знакомы английский Доброжелатель, похоже, оказался земляком Кейтлин. «Да не висни ты так!» Вдруг широко, открыто, как-то по мальчишечи, улыбнулся он. «Я в курсе, что у вас нет Англии, а Британия — родина орков. Я Игорь, кстати».